Сионская 13. Сионский собор Сиони – кафедральный храм и один из древнейших архитектурных памятников в Тбилиси, построен в VI-VII веках. Сиони – довольно распространенное в Грузии название храмов в честь Иерусалимской горы Сион. Все грузинские храмы с таким названием посвящены Успению Пресвятой Богородицы. За время своего существования собор неоднократно перестраивался и восстанавливался, Историки предполагают, что приблизительно в XII веке он был отстроен заново. В 1710 году восстановили барабан купола и заново облицевали собор Балнийским туфом. Часть облицовки относится к XIX веку. Внутреннее убранство и роспись к 50-м годам XIX века. Роспись храма принадлежит руке русского художника Гагарина Григория Григорьевича. Старая колокольня собора – реставрированная в 1952 году, относится к XV веку. Сионская улица названа так не позже 1841 года. До этого она называлась Оружейной. В 1921 году носила имя поэта Никола Бораташвили. В 1946 году была снова переименована в Сионскую. Отдельно стоящая колокольня Сионского собора – один из наиболее ранних памятников позднего классицизма в Тбилиси, Построена в 1812 году. По другую сторону улицы, напротив Сионского собора, возвышается трехярусная увенчанная шпилем колокольня. Как ябствует из надписи, она построена в 1812 году. Проект колокольни был прислан из Петербурга, что является весьма характерным признаком данного времени, когда официальное строительство в Тбилиси велось в стиле русского классицизма. Колокольня является одним из первых образцов этого стиля. Вдоль современной Сионской улицы в средневековом городе располагалась одна из важных артерий торгового центра, так называемый Нижний или Прямой базар с выходом к главному общественному центру Тбилиси, Царской площади или, как ее еще называли, Батонисмоедани, Господская площадь. Сейчас эта площадь не существует, она застроена. Здание по адресу Сионской улица 13, известное в Тбилиси как «Караван-сарай грузинских царевичей», а также караван-сарай царевны Текли, расположены между современными улицами Коте-Абхазии и Сиони-Сионское. Оно представляет собой большое сооружение трапециевидной формы с узким внутренним двором в центре. Многим жителям города этот караван-сарай знаком благодаря старой пекарне в его сводчатых подвалах, а также находящейся в здании Тбилийской духовной академии и семинарии караван сараи наряду с базарами были важными центрами хозяйственной и общественной жизни Тбилиси. Двух- и трехэтажные здания имели большой внутренний крытый двор, по периметру стен которого шли деревянные галереи, в которые выходили двери многочисленных помещений, сдаваемых владельцами караван-сараев в аренду. Арендаторами в основном были представители торгового сословия, которые использовали помещения по своему усмотрению. Устраивали в них торговые лавки, склады готовой продукции, ремесленные мастерские, где работали и в зимние времена, обогревая помещения горящим мангалом. караван сараи выполняли также роль гостиниц и постоялых дворов. Для богатых купцов в караван-сараях устраивались богато обставленные комнаты, в которых полы и стены украшались персидскими коврами. Вдоль стен тянулись тахты с подушками удлиненной формы мутаки. Постели устраивали на полу на нескольких пуховых тюфяках. Одеялами служили шелковые перины. В караван-сараях заключали торговые сделки, понижали или повышали цены на товары, обсуждали конъюнктуру рынка. В 1800 году в Тбилиси имелись следующий караван-сарай – царский, мелика, традиционная должность в старом городском управлении Тбилиси – Тбилели, Бижана – По плану 1828 года караван-сараев было шесть. Арцруни возле Сионского собора, царевнин против караван-сарая Арцруни, преосвещенного Нерсеса напротив армянского училища, князя Бибутова, караван-сарай Питоева и Аслана Чарвадарова. В середине XIX века Тифлисский караван сараев в записках Кавказского отдела императорского русского географического общества описывает литератор Евлахов Евлахишвили, Иван Иванович, в те годы служащий типографии канцелярии кавказского наместника и сотрудник газеты «За кавказский вестник». Торговля караванами ведется на Востоке с древнейших времен, и караван сараи существует во всех азиатских городах. Заведения эти служа, в особенности для складки товаров, исполняют вместе с тем назначение европейских городских гостиниц, постоялых дворов и прочее, И потому строится в два-три этажа с лавками, комнатами для приезжих, галереями, подвалами, конюшнями и обширным двором. Караван-сарай на Востоке – совершенно отдельный мир с его особенностями, нравами и обычаями. Кроме торговых дел он имеет еще интерес как место, где производятся всякого рода сделки местных и иногородних купцов, понижение и повышение цен на товары, одобрение и осуждение коммерческой репутации купца». В Тифлисе в настоящее время 12 караван-сараев, из которых главнейшие по количеству складываемого в них товара и по обороту капиталов суть следующие. Первое. Караван-сарай Арцруни в оружейном ряду около Сионского собора. Второе. Караван-сарай грузинских царевичей против караван-сарая Арцруни построен с давнего времени еще прибывших грузинских царях. Третье. Караван-сарай князей Бибутовых четвертое караван сарай херадиннова 5 караван сарай князя корхмаза меликова 6 караван сарай шадинова на берегу куры седьм караван сарай чиновника якова зубалова и Парсега тер моссеова 8 караван сарай тефлийского жителя саркисова на песках 9 караван сарай сараджева на армянском базаре 10 караван сарай шиоева около банного моста 11. -е. Караван-сарай Мириманова близ Татарского майдана. 12. -е. Караван-сарай Армянского Ванского собора. Хозяева караван-сараев, как и большая часть торгующих в них из тифлисских жителей и пребывающих в Тифлис и народных купцов, армяне. Затем в числе промышленников преимущественно персиане, турки и грузины. Встречаются также и евреи и промышляющие из менгрельцев горских народов и весьма небольшое число европейцев. Русских купцов почти вовсе не бывает в караван-сараях. Товары, складываемые в тифлисских караван-сараях, привозятся по европейской границе через редут Каля из Лондона, Константинополя и Гамбурга, по азиатской через Нахичевань, из персидских городов Тавриза, Ордебиля, Решта и других. Торговля с Россией, как объясняет дюк направлена по большей части через хребет Кавказских гор по военно-грузинской дороге, которая проложена через Дарьяловское ущелье и оканчивается на Малке. Отсюда начинаются два торговых пути, один в Москву, на Ставрополь, Черкасск и Воронеж, а другой на Моздок, в Астрахань и Царицын. Третий, легчайший путь из Тифлиса, на Шимаку в Баку, Оттуда каспийским морем и Вогою употребляется купечеством и несравненно менее, нежели первый, несмотря на то, что сухопутная доставка из Москвы царицы на Астрахани сопряжена с большими затруднениями, в особенности в кавказских горах и обходится чрезвычайно дорого. Определить в точности сумму товара, привозимого для складки в тефлисских караван сараях и вывозимого из них инородними торговцами, в продолжении года нет возможности. Далее представим хотя приблизительное исчисление. Общая сложность заграничной торговли в 1850 году простиралась на 7 млн 645 344 рубля 19 копеек, из коих за исключением привоза и вывоза монеты привезено товаров на 3 млн 741 211 рублей 29 копеек. Складка и продажа русских товаров, кроме шелковых, шерстяных и других, заключается преимущественно в бумажных изделиях, которых с 1848 по 1852 год привезено из Москвы в Тифлис 64 256 пудов. То есть в 1848 году 11 701 пуд, в 1849 году 18 077 пудов, в 1850 году 12 797 пудов, и в 1851 году 21 681 пуд. В поощрение за привоз в Закавказский край русских бумажных товаров выдавалось всем без исключения провозителям на основании положения Кавказского комитета 28 декабря 1847 года. Премия до 1851 года 3 рубля 25 копеек, а с этого времени 2 рубля 50 копеек с пуда. Следовательно, премия этой в продолжении истекших четырех лет выдана по свидетельствам Тифлийской таможни круглым числом 192 571 рубль 25 копеек. Руб. Срок на выдачу премии назначен пятилетний, со дня учреждения и должен кончиться 28 декабря 1852 года. Выше объяснено, что в прошлом 1850 году Привезено в Закавказский край товаров европейских и азиатских изделий на 3 млн. 741 тыс. 211 рублей 29 копеек. Вывезено на 227 тыс. 708 рублей 9 копеек. Затем оставалось для сбыта, собственно, в крае товаров на 3 млн. 513 тыс. 503 рубля 20 копеек. Посмотрим, на какую сумму из этой остальной части привезено в год для складки в Тифлисских караван-сараях и вывезено отсюда в прочие города Закавказского края. Общий привоз на 1850 год составил 1 1888 000 рублей, вывоз – 525 000 рублей. Следовательно, третья часть привозимого в Закавказский край товара складывается в караван-сараях Тифлиса, а прочие товары привозятся прямо в другие пункты края. Остающийся же товар, собственно, для потребления Тифлиса. За сбытом его и из караван-сараев равняется почти четвертой части товаров, потребляемых в Закавказском крае. Из чего выводится заключение, что тифлийский караван-сараев торговой деятельности этого края имеют важное значение. В 1850 году число названных нами торговых заведений в Тифлисе увеличилось еще одним великолепным четырехэтажным зданием на Эреванской площади, выстроенным подчетным гражданином Тамамшевым. С устройством этого тифлийского гостиного ряда вековое спокойствие здешних караван-сараев поколебалось было не на шутку. Полагали, что лучшая часть торгующих переселится к Тамамшеву, караван сараи опустеют, и хозяева последних были в отчаянии. Но вот колоссальное здание совершенно окончено. В среднем этаже устроен ряд прекрасных магазинов, роскошно убранных частью восточным, частью в европейском вкусе. Но большая половина верхнего этажа еще никем не занята до сих пор. Караван-сараи по-прежнему наполнены торгующими, из которых лишь несколько купцов решили переселением в Тамамшевское здание изменить дедовским понятиям о вреде европейской роскоши торговых помещений. Остальные, по-видимому, и не думают о подобном переселении, и, кажется, скорее переродятся, чем расстанутся с караван-сараями. Первое упоминание о караван-сарае на этом месте относится к XVII веку. Он также указан во всех последующих документах как царский фундук. Фундук — арабское слово, также обозначающее караван-сарай. На плане позднефеодального Тбилиси размерами выделялся царский караван, который в Ахуште-Багратионе называет «царским фундуком». Караван занял весь квартал между Растбазаром, Харазханом и Малой Серачханой. посредине бывших сионских улиц – Леселидзе, сионского переулка и площади. Караван-сарай имел сложную планировку, центр которой находился во внутреннем дворе, входом в сторону улицы Сион – В сторону старого Растабазара царский караван-сарай упоминается в документах с 1672 года. В XIX веке на месте здания, разрушенного нашествием Ага Мухаммед-хана, был построен новый караван-сарай Текле. В 1799 году, когда царевич Давид Георгиевич, сын и наследник царя Георгия XII, женился на дочери тифлийского купца Абаммелика, Царь преподнес молодоженам этот караван-царай как свадебный подарок. В 1801 году, после смерти царя Георгия XII, манифестом российского императора Александра I Картли-Кахетинское царство было упразднено и присоединено к Российской империи. Следовательно, царевич Давид не взошел на престол. В 1804 году вся царская семья Багратиони была вывезена в Россию, в том числе и царевич Давид. Позже к нему присоединилась его жена царевна Елена. Караван-сарай оставался в их владении до смерти царевны Елены в 1836 году. Царевич Давид умер раньше, в 1819. После смерти царевны караван-сарай перешел в собственность российской казны, как и все, что раньше принадлежало семье Багратиони. Возже в 1850-1860 годах караван-сарай купили тифлийские потомственные купцы братья Иван Иосиф и Александр Анановы, или их отец Захарий Ананов. В 1887 году один из братьев, купец первой гильдии Иван Ананов, преподносит этот караван-сарай в дар тифлийской армянской церкви святого Степана и женскому монастырю при нем, где на его пожертвование открывается девичья школа, названная Мариинской, в честь умершей жены Ивана Ананова Марии Ивановны. И фактически до 1921 года этот караван-сарай, который братья Анановы сначала основательно перестроили в 1872 году, а затем уже в 1890-е годы построили новое здание, то, которое и сейчас стоит на улице Сионской. Все время до установления советской власти было известно как караван-сарай Анановых. В 1852 году, по описанию Евлахова в караван-сарае грузинских царевичей против караван-сарая Арцруне находились 62 жилые комнаты, 30 лавок с товарами для продажи, два подвала для складки товаров, 15 мастеров, нанимающих помещение, двор, посреди которого сохранились следы устроенного фонтана. В этом караван-сарае складывается в большом количестве сахар и преимущественно товар азиатского происхождения – за исключением незначительной части европейского. Согласно справочно-адресному альбому «Вести Флис» 1906 года, в караван-сарае Ананова на Сионской улице производится торговля шалями, эмеретинскими и азиатскими, Джумухадзе и Саркисовым. В советское время до 1985 года здание использовалось под складские помещения и коммунальные квартиры. В 1985-1987 годах в старом городе был осуществлен большой проект реконструкции и регенерации, в том числе и на Сионской улице. После этого караван-сарай был передан Грузинской православной церкви, и там до сих пор располагаются духовная академия и семинария. Если обходить караван-сарай грузинских царевичей вокруг, то становится заметна неоднородность его архитектуры. Стилистическое несоответствие фасадов, различия материалов и техники строительства разных частей этого массивного здания. Часть, выходящая на улицу Коты Абхазии, носит строгий лаконичный характер. По-видимому, она была построена во второй четверти, в середине XIX века. Это один из немногих, сохранившихся в Тбилиси, примеров позднего классицизма. Возможно, что такой вид здания получило в советское время при реконструкции. Неоштукатуренные стены, сложенные из плоского грузинского кирпича, прорезаны симметрично расположенными прямоугольными окнами. Цоколь облицован камнем, фасады венчает массивный широкий атик. Некоторые из окон декорированы простыми сандриками. Высокие арки с лучковым завершением на улице Коте Абхазии и Сиомской улице ведут на просторные каменные лестницы. В угол караван-сарая вписана редкая для Тбилиси классицистическая колокольня. Сейчас она не действует и пустует. Однако, по рассказам некоторых жителей, в их детстве, примерно в 1960-е годы, она функционировала. Затем какое-то время в колокольне кто-то проживал. Часть здания, обращенная к собору и караван-сараю Артсруне, где теперь находится городской музей, выглядит совершенно иначе. Часто упоминается, что караван-сарай был построен в 1870 году – Скорее всего, эта дата относится к реконструкции первоначального здания и возведению нового корпуса в мавританском стиле по Сионской улице. Это типичный для Тбилиси тех лет пример ориентализма. Интересно, что архитекторы, которые работали на рубеже XIX-XX веков в столице Южного Кавказа, были плохо знакомы с традициями местной архитектуры, однако хорошо разбирались в европейской. Придумывая «Восток», они обращались к модным в Западной Европе имитациям архитектуры Андалусии и Магриба. Можно вспомнить здание городской управы, оперный театр, особняк, Калантаровых и ряд других построек в схожем стиле. Фасад караван-сарая покрыт горизонтальным рустом с чередованием кирпичных и оштукатуренных участков. Нижний ярус занимали лавки и магазины. Их широкие проемы воспринимаются как аркада – над которой возвышаются два верхних этажа с двойным и тройными узкими окнами. Здание завершает тяжелый атик, имитирующий бойницы крепостной стены, и два луковичных восточных купола по краям. В изобилии представлен типичный для мавританского стиля декор. Сталактиты мукарны в оформлении проемов и ниш, арабеский геометрический орнамент и так далее. В центре фасада въезд во двор, который находится ниже уровня улицы. Дворовые фасады дома неплохо сохранились. Когда-то периметр двора окружали открытые галереи. Типичная черта караван-сараев. Сейчас они по большей части заложены. В наши дни караван сараи используется как жилье, учебное заведение. Мастерские, пекарня, также тут находятся рестораны и кафе. На заложенных галереях жильцы устроили кухни и дополнительные комнаты. Теперь галереи используются скорее как внутренние коридоры. Рассказывает Лия Кабилайя. «Я родилась в этом доме в 1961 году. Мои бабушка с дедушкой приехали сюда в 1954 году из Самигрелла, где они продали дом. Потом у них был старый деревянный дом в Тбилиси. Не знаю, что с ним случилось, наводнение или ещё что-то, но им временно дали жильё здесь, в этом доме. Потом дедушка переехал в Сухуми, и ему там подарили землю. Дедушка умер в Сухуми, бабушка умерла здесь, моя мама тоже. Здесь они и жили. Мою бабушку звали Мария Качарава. Раньше рано выходили замуж, и она занималась воспитанием детей. Образование у неё было четыре класса. Маму звали Цицино. Она была швеёй и работала на чулочной фабрике. Помню, на втором этаже раньше была милиция. Ещё в доме было общество слепых. Внизу были разные склады. Когда сюда приехала семинария, начали делать свечки. На этажах ниже как раз находится семинария. Там их классы, столовая. Вход к ним с другой стороны здания. Наш дом с одной стороны двухэтажный, а с другой четырёхэтажный. Духовная академия раньше была в Мцхете. Наш дом похож на Форт Байярд. Раньше сюда приезжали купцы, торговцы. Коридоры были пустые, здесь было светло. Комнаты были светлые. Храм Сиони работал, но в него мало кто ходил. Мы детьми там бегали, и я помню, что священник там был. Пожилые люди ходили. И на Пасху. Сейчас там полно людей – И мы сейчас в храм ходим. В нашем детстве колокольня, которая у дома работала, а сейчас она не действует. Раньше звонили во время Пасхи и в советское время тоже звонили. Мы тут привыкли жить. Хотя жить здесь, конечно, трудно. Кухни мы пристроили на галереях. Зимой неудобно и холодно. Откроешь двери – выходишь, откроешь кухню, заходишь. Туалет раньше был общий, по выходным мы ходили в баню. Жили все очень дружно. Кто-то готовил, запах же идёт по всему двору, поэтому звали друг друга, всем делились. В праздники мы и сейчас ходим друг к другу. Здесь такой двор, что трудно закрыться. А в корпусах, новостройках сейчас совсем другая жизнь. Бельё так всё время и сушили на балконах. На крышу поднимались и там тоже сушили. У нас тут раньше не было места, и мы на крыше сушили. Сейчас все жильцы сделали и туалеты себе, и душевые. Радиаторы тоже были в советское время. Летом тут жарко, но в коридорах всё равно прохладно. Когда здесь была милиция, то один раз они такой пожар устроили, что на нашу сторону попало, на стены, окна. И нам тогда дали квартиру в Вазисубани. Мне и моему брату. Мама осталась здесь. Мама Цицино и бабушка Мария здесь остались. Тогда нескольким семьям на этой стороне дали квартиры. А потом, когда была гражданская война и было тяжело, света не было, газа, трудное было время, мы эти квартиры продали и обратно вернулись сюда. Рассказывает Карен Саркисов. Я родился здесь мне 63 года. Живу здесь уже больше полувека. В этот двор первый раз зашел мой дедушка. Он был с Карса. Здесь тогда была гостиница, и заходили сюда по одному. Сначала один мужчина зашел, потом мой дедушка, и потихоньку-потихоньку пришли остальные. Вот там азербайджанцы живут, а у нас армянская семья. Дедушка не рассказывал, как они сюда приехали. В моем детстве здесь все было открыто, и кухонь этих не было». Потом кто-то один сделал кухню, потом другой, и дальше все сделали такие кухни. Мой дедушка умер здесь в 1973 году. Его звали Захарий Погосович Саркисов. Раньше один был Саркисов, по-другому Саркисян. Русификация ведь была. И Саркисашвили тоже были. Деда все называли Погосович. Получается, что отца моего деда звали Погос. Помню, дедушка работал десятником на стройке. Когда он умер, ему было лет 70-80, значит, родился он в конце XIX века. Мой отец тоже здесь родился, и ему было 79, когда он умер. Это было в 2014 году. Братьев и сестер у отца не было, он был один. Мать его очень молодая умерла. Отцу было 9, когда она умерла. Отца звали Аганес Захаревич Саркисов. Мой отец был автомехаником-ходовиком то есть занимался ремонтом ходовой части. Он родился здесь в 1935 году. Наш этаж всегда был жилой. На третьем этаже было общество слепых. Пол здесь раньше был каменный, на втором этаже были склады, ниже гаражи были, некоторые машины там хранили. Туалет здесь раньше был общий, и все эти 40-50 человек жителей ходили в этот общий туалет. А сейчас, когда кухни сделали, то у всех свои удобства». Во дворе раньше футбол играли-бегали, сейчас все склады на первом этаже принадлежат церкви. Раньше все было открыто, из каждой квартиры мы выходили на балкон, а потом постепенно все сделали кухни. Кто смог, сделал, кто не хотел, не делал. Обычно в каждой квартире две комнаты или одна большая. На дверях раньше были таблички с номером, это же были гостиничные номера. Сейчас кое-где остались таблички с именами жителей». Этот двор как одна семья. Мы здесь живем все вместе. Друг друга знаем, даже кто какой размер обуви носит. И то знаем. Здесь русские, армяне, грузины. Все вместе жили. А новых жильцов здесь нет. Никого не пускают. Кто родился и кто жил, те и живут. Ведь это государственное жилье. Левый берег. Чугуретти, Куки, Авлабар. С Головинского проспекта налево по Борятинской улице мимо гостиницы «Лондон» можно проехать через Михайловский мост на левый берег Куры, к памятнику Воронцова. Здесь вся местность влево от памятника носит название «Куки», вправо — «Чугуреты». Здесь находится новое здание армянской семинарии. На левой стороне от памятника начинается Михайловская улица, которая немного далее от здания Михайловской городской больницы носит название Михайловского проспекта. До 1862 года она была немецкой колонией, где были поселены в 1819 году вюртембергские немцы и называлась тоже Тифлис. Но в том же году, по просьбе колонистов, она вошла в состав города для того, чтобы пользоваться городскими правами. Михайловский проспект – одна из красивейших улиц Тифлиса, особенно в последнее время, когда на ней выстроены громадные трех- и четырехэтажные красивые архитектуры дома. Кроме того, на этой улице масса зелени, не говоря уже о том, что линии тротуаров засажены деревьями. А около Муштаида, великолепными громадными тополями, почти при каждом доме, особенно по левой стороне, имеются сады, большую частью фруктовые. Недалеко от Муштаида расположено несколько увеселительных садов, где летом по вечерам играют хоры военной музыки. На той же улице находятся летние помещения всех местных клубов, кроме Кружка, сад которого находится на Кирочной улице. Вообще, летом Михайловская улица весьма оживлённа, и на ней по вечерам собирается чуть ли не большая часть тифлийского населения, не уехавшая на время летней жары в окрестные дачные места. Михайловский проспект пересекает только одна улица, Кирочная, которая через Верийский мост, и спуск выходит на Головинский проспект. Боковых же улиц и переулков много. На Кирочной улице находится новое роскошное здание Кавказского офицерского экономического общества и городской народный дом. Параллельно Михайловской улице, с правой стороны от памятника Воронцову, идут Елисаветинская, Николаевская и Черкизовская улицы, населенные большую частью чиновниками и вообще средним классом жителей Тифлиса по причине дешевизны квартир. Торговых заведений на этих улицах весьма мало. В конце Черкезовской улицы расположен железнодорожный вокзал, недалеко от которого находится здание складочной таможни. С левой стороны, параллельно Михайловской улице, идет Великокняжеская набережная и затем Кура. Направо от памятника Воронцову по улице 19 февраля, населенной большей частью русскими сектантами различных толков и преимущественно молоканами, занимающимися извозным промыслом, И потом через Винный подъем дорога идет на Авлабар. Сейчас Михайловский проспект носит имя царя Давида IV, строителя Агмашенебели. В советское время проспект был назван в честь основоположника марксизма Георгия Плеханова. В конце 2010-х годов на проспекте Агмашенебели были восстановлены фасады исторических зданий. Всего были отреставрированы около ста домов. На углу улицы Кирочной, сейчас улица Марджанишвили и Михайловской, находилась Лютеранская церковь святых Петра и Павла, которая была разрушена в 1940 году. На месте снесенной кирхи в 1940-е и 1950-е годы были выстроены два жилых и одно административное здание, оформившие площадь Марджанишвили. Современное название и улица, и площадь получили в честь знаменитого театрального режиссера Коте Константина Марджинишвили, 1872-1933.